Рассказывая эту сказку, госпожа Цыпора больше налегла на хороший телеличка и стройный стан Офры. За то же изложение в Телевивском журнальчика неделя крупно говорит на счастье не случайно, а закономерно привалило именно в дом ортодоксальной семьи сиониста Харара, возглавляющего список религиозных депутатов на местных выборах. Рука Божья и никаких гвоздей. Молодой миллионер, прихватив папу миллионера, пригласил отца Офры в Иерусалимский Хилтон на обед. Тут же было сделано предложение руки, сердца и долларов. И пошло, и поехало, захлебывается от восторга телевизский репортер. Айзек примчался в Большамеш с грузом подарков для выведенной из равновесия семьи. Предмету своей любви он преподнес спустя колье стоимостью 45 тысяч лир до кольцо тысяч на 15 тысяч. В последующие дни, начав паломничество такси, набитых всяким добром, и по одному и тому же адресу дом Хараров на улице Ганаси 198. Но этом сказка не кончается. А мораль нескончаемой сказки такова: в такой цветущей стране, как Израиль, даже шесть дочек не обуза для бедной семьи, если её возглавляет истинный сионист и верный привержец иудейской религии. Чтоб бы не мучился он, фортуна его отыщет, и осенит сиянием долларов. И Бог пошлёт такой семье персонального миллионера, и подобно Айзеку, он закатит в силу ту в честь помовки шикарный бал, который обойдётся ему в 40.000 лир. И трогательно пригласить на пиршество провинциальных соучениц невесты, чтобы они впервые в жизни увидели грандиозную увеселительную программу, гвоздьём которой была смакующий портёр, высокооплачиваемая исполнительница танца живота. А папаши Харару, любябильный Айзек, открыл кредит в отеле Сильтон, чтобы папаша мог там поесть, попить и повеселиться, когда ему за много рассудится. Словом, торопитесь, девушки, переселиться в Израиль, и там найдете своего миллионера. А увозя вас в Америку, он, подобно щедрому Айзеку, великодушно скажет вашему отцу, «Мой высокочтимый тесть, в благодарность за отнятое у вас сокровище, я приказал открыть вам кредит в Хилтоне». На этом поставил точку обалдевший от жениховского куража репортера, Мне только что услышал твой глубоко поучительный для юных сионистов рассказ Шахерезада из Тель-Авива. И надо признать, стежало аплодисменты. Их не стежали в Брюсселе прочие эмоционалки. А совсем полный конфуз в упор на дом госпожи Мотельды. Несмотря на заступничество сионистских администраторов, её высмеяли и свистали. Женаницей такого сверхпрограммного дивертисмента оказалась седенькая старушка, обычно застенчивая и малоразговорчивая. Случилось это когда госпожа Матильда какетливо сертовала на непомерные капризы некоторых неподнятичных израильских женщин. В своих требованиях к бытовому комфорту эти дамы опережают самых избалованных бельгийских домохозяек, знай наших. Но тут старушка, привыкшая То мне это сталостью читать в письмах лишь то, что в них написано, отложилось прервать гастролёршу. Кстати о комфорте. Мне сын писал о страшном маабороте в городе Акко. Вы не можете сказать, когда будет покончено с этими чудовищными жилищами? Госпожа Ватилька очень кратко и очень коротко ответила, что малозначительный город Акк Клуб из Хайфы действительно существует. Что же касается какого-то там малооборота, шмаоборота, никогда она о таковом не слыхала, и почему просит уважаемую слушательницу не мешать и закончить лекцию. Но строптивые слушатели рассудили почему-то иначе. Помогли сенькой старушке взобраться впервые в жизни на трибуну и попросили прочитать письмо сына о таинственном малообороте. И услышали при любопытнейшие подробности о шалостях израильской фортуны. Лет 20 тому назад в Акко, на так называемой Наполеоновской горке, из бракованных асбестовых плит наскоро соорудили барачный посёлок. Такие скопища лочуг в газетах называют мааборотами. Неужели же высокоуважаемая госпожа Матильда не читает своей прессы?